Как видите, мы гнали изо всех сил Завтрашний день был последним Значит, послезавтра на рассвете Я должен явиться в царский терем С чертежами под мышкой и ворами в наручниках Конечно, в самом крайнем случае Можно вновь подбить народ к бунту И выторговать для следствия еще одну трехдневную отсрочку Но, по большому счету, это все-таки будет уже нечестно Дело, казавшееся совершенно будничным, успешно пробуксовывало по всем параметрам А ведь если присмотреться, мы же абсолютно не отдыхаем День расписан по часам Встречи, вызовы, допросы, погони, аресты на дому Кто скажет, что милиция бездействует? Вот только царских чертежей по-прежнему нет, как и не было И кому, черт побери, мог понадобиться этот летучий корабль? Никитушка, ты призадумался, что ли? А? а, я это, отвлекся на минуточку. Так Ека, Фильку допрашивать будем или как? Будем всенепременно, ибо, глубокомысленно завернул я, когда царь посадит его на кол, он уже ничего не скажет. Садитесь, гражданин. «Курва ты! Неблагообразная! Вахлак неотесанный. По что альтернативное следствие на корню мотыгой гасишь?» Охотно включился дьяк, всем видом давая понять, что ответит на любые вопросы. «Бабуль, вы слышали, какие он слова знает? Нахватался всего подряд у нас в отделении. И ругается так витиевато, прям хоть записывай». Вы не могли бы на время вернуть его лексику в обычный разговорный режим? А то мне протокол предъявлять неудобно будет. Одни неприличные выражения». «Не могу, Никитушка», — виновато вздохнула яга. «Я идти того в горячке до да запарки до конца следствий его колданула. Покуда все покраденные к царю на стол не положим, филя наш так и будет на весь белый свет пасть разевать». «Уж не серчай на меня, старую!» «Ладно, попробуем как-нибудь выкрутиться». Честно говоря, как именно, я представлял весьма смутно. Однако, отметив в блокноте первый пункт, я повернулся к дьяку. «Три или четыре дня назад вы передали мне из рук в руки очередной донос относительно мелких нарушений бытового и житейского плана на царском подворье. Помните?» — Да, вертопрах Бухарский, помню. Всю правду матушку тебе в глазоньки твои оловянные так и изрезал. Да то к тебе энта окипню кипню осину уму, что в лоб, что по лбу. — Отлично. Значит, помните, — обрадовался я, переглянувшись с Егой. Дьяк вполне мог отвечать на поставленные вопросы. Надо только заставить себя не реагировать на оскорбления и правильно фильтровать его ответы. «Вот это ваш донос. Узнаете?» «Узнаю. Мошенник при исполнении». «Тогда позволю зачитать одну строчку. Слушайте внимательно, это важно». «Итак, речь идет о теперешней возлюбленной царя, дочери покойного дворника Ксении Сухаревой». «Ну, там ее отношений с государем мы касаться не будем. А вот один момент». Мало того, что сама лазит, так на медне еще и подругу с собой прихватила. Это как? «Что как? Да разврат это! О кефсодоме и гаморье Что ж тебе, чучелу-репоголовому, еще и объяснять надо?» Бочка со скной воевода не выдержали стрельцы, охраняющие допраши ему. «Нет силушки такие слова об вашей милости слушать. Позвольте Христа ради ему каждый раз по шеям давать, как только ругнется». «Спасибо, ценю, но пока не надо», — смущенно закашлялся я. «В конце концов, в поведении дьяка виновата исключительно яга. Без нее он бы костерил нас гораздо меньше, ну, процентов на десять. Вы лично видели эту подругу?» «А то! Разве ж я вам злыднем лесным написал бы, коли сам не видел?» тогда попробуйте поднапрячь память и предельно четко сформулировать, как она выглядела. Если вы поможете создать подробный словесный портрет, я обещаю, что двух девиц в спальне гороха больше никогда не будет». «И скажу! Чего ж не сказать! За правду колкую, за истину святую, винце венце великомученика предстать честью почту превысшую! Спрашивай, грязь смердячая!» Я глубоко вздохнул и медленно сосчитал до десяти. Помогло. Оказалось, что мое терпение отнюдь не безграничное, и филимоновские реплики все равно делают свое черное дело. Еще пара таких оскорблений, и я от всей души дам стрельцам возможность реализовать свой благородный порыв. Рост, возраст, цвет волос, лицо, фигура, одежда, особые приметы. Расточком стерва с меня будет. Возрастом мерзавка. Наверняка помоложе. Закатив глаза и наморщив лоб, пустился вспоминать дьяк. Я старательно фиксировал все под запись. Коса у поганки черная, длинная, аж до ентого места. Лицо гладкое, нос ровный, губы розовые, глаза вроде тоже черные, но до того смазливые, что так и тянет плюнуть. Одета была в сарафан простенький, А так к телу льнул бесстыже, но ровно на гишом срамота безбожный ходит. Примет особых нет, но то, как то раз Энту мымру уродливую увидит, вовек не забудет. Так-так-так, записал. И последний момент. Где и при каких обстоятельствах вы видели описываемую вами особу? Где видел-то? У дверей царских и видел, как они обе... Фифы расфуфыренные все за дами вертели, хахонькими да хихоньками маялись. Уже потом Ксюшка первая в дверь гадюкой проскользнула, а за ней и чернявая ввинтилась. Совсем царь наш мозги потерял. Двух девок за раз лапает, ведь загнется нахрен, бугай не производи. Договорить он не успел. Двое стрельцов, не сговариваясь, опустили тяжелые кулаки на макушку скандалиста. Гражданин Груздев без звука опрокинулся навзничь, задрав тощие ноги в грязных лаптях. «Прощи не просим, бачку участковый, а только не можно нам такие оскорбления в лицо самого царя сносить. Отвели душеньку, а теперь уж хоть на плаху. Вынесите на улицу, побрызгайте водичкой. Как придет в себя, отпустите на все четыре стороны», — ровно посоветовал я. «Но помните, впредь любые рукоприкладства в отделении будут караться немилосердно». «Слушаемся!» — радостно гаркнули оба, подхватывая дьяка мышки «Минуточку. Я передумал. Филимона Митрофановича сдайте на руки Митьке. У него большой опыт по части обливания. А вы оба пойдете с запиской к царю. Я сам хотел, но, видимо, не стоит. Ничего, что время позднее. Надеюсь, он не спит» вручите лично это краткое содержание сегодняшнего допроса пусть прочтет и повспоминает пощательнее да и предупредите гражданку сухареву что завтра утром я ее навещу пусть будет дома вопросы есть никак нет тогда с богом молцы ну так что ж теперь никитшка подсела ко мне баба яга когда все вышли Теперь уже точно знаем мы. Была девица не тем, Дика Фильки незамеченная, что вполне могла чертежи царские унесть. Как она ед провернула, ей видней. А вот как нам такую хитрющую бестию изловить, а? Меня смущает только цвет волос. тихо волос? В этом-то и весь вопрос. Мы строили версию ограбления на участии неизвестной девицы. По всем параметрам подходила только одна. Беглянка Настасья спостояла у двора Паганова. Но у нее коса рыжая, а дьяк утверждает, что подруга Ксении была брюнеткой. «Фу, мелочь какая!» — лихо шмыгнула носом бабка. «Да и раз девки проблема — перекрасить». Да я сама за полчаса тебя хоть блондином, хоть брунетом, хоть рыжим с перепелёсом заделаю У Настасьи были светлые глаза, какого-то серовато-голубого оттенка И ент легко поправимо Соком травным в глаза покапай, так и черней ночи станут Надо только травы нужные знать Ладно, пока не хочу с вами спорить Я нервно обернулся «А что это за крики у нас на дворе?»